Глава 8. Изгнанники Роб Алисия и Осип с судовством устроились в ракушке номер 2. Роб, по правде говоря, опасался, что в крошечном пространстве модуля им придётся сидеть друг у друга на головах, но на деле больше всего он страдал от одиночества. Алисия с интеревнением взялась за исследования. Когда или если Шолиным удастся затащить её на орбиту, она намеревалась увести с собой терабайты новых данных об Ильментар и её обитателях. и теперь полностью сосредоточилась на сборе информации, оставляя анализ на потом. На практике это означало, что Алисия по 10 часов в сутки проводила в воде, вела съемку, собирала биообразцы и записывала поток с гидрофонов. Она облазилась с камерой все окрестности источника и задокументировала все, что встретила. Вечером возвращалась в ракушку, совершенно без сил, с трудом добираясь до койки. Осип, в свою очередь, присматривал за Шолинами. Он не решался подвести субмарину слишком близко к Хитоде, но сидел в ней часами напролет, затаившись на дне, отключив источники питания и через лазерное соединение с высланным на максимальное расстояние дроном, слушал, что происходит вокруг станции. Робу досталось обслуживание ракушки. По идее, она была совершенно новой, так что вся работа обещала свестись к просмотру мультсериалов, но практика, как обычно, разошлась с теорией. Скорее мы пришлось заняться отводкой систем, которые то ли неверно настроили, то ли изначально неправильно спроектировали ещё на земле. Больше всего проблем доставлял осушитель. Он же единственный источник питьевой воды. Первый день вода текла тоненьким ручейком, а на второй вообще иссякла. Роп разобрал и снова собрал прибор, обнаружив, что не работает компрессор. Расшаталась ось турбинного насоса. Он закрепил её щедрой каплей эпоксидного клея. Когда штуковина начала выдавать уверенную струю пресной воды и поток тёплого воздуха, Роб почувствовал законную гордость. Выживание людей, как вида на Илматар, зависело от него, Роберта Фримана. "У нас снова есть вода", объявил он Осипу, когда тот пролез через люк и отстегнул застёжки шлема. "Блестяще", буркнул летенант. На мишке оставила всего одна бутылка. Шулины сегодня зашевелились, по звуку похоже тренируется. Для чего? Хотел бы я знать. Алисия вскарабкалась внутрь полтора часа спустя. «У нас есть вода», — обрадовал ее Роб, протягивая чашку чая из пакетика. «Ах, наконец-то тепло. Я, кажется, нашла кладку какого-то крупного животного. Полдюжины яиц по литру каждое. Хочу настроить камеру, чтобы можно было понаблюдать за их развитием. Может, увидим, как вылупляются». «Найда хорошо. Я уже сказал, что мы не умрем от жажды, потому что я починила сушитель». «Ну да», — отмахнулась она. «А когда воды будет достаточно, чтобы помыться?» «Милая моя, я творю чудеса каждый день, но это не в моих силах. Ты сможешь принять душ, когда нас сцапают, или когда с земли прибудет спасательный корабль. До тех пор у тебя есть две антибактериальные салфетки на день. Расходуй с умом». Алисия пожала плечами. «Немного грязи нас не убьет. Что на ужин?» «Пищевой концентрат в брикетах. Если бы это была нормальная экспедиция, мы взяли бы еды с хитоды. Здесь есть холодильник и небольшая кухня». Ну, поскольку сумки с припасами могли привлечь ненужное внимание, остаётся концентрат. Со вкусом курицы, говядины или вегетарианский. Выбирай. Свари суп, посоветовал Лосип. Так мы к тому же дольше протянем. Хорошая идея, признал Сароп. Я сварю вам кастрюлю замечательного супа из концентрата с говяжьим запахом и на воде из осушителя, который я, кстати, сегодня починил. Спасибо, что починил осушитель, Роберт. Выдохнула Алисия, и ей почти удалось удержаться от сарказма. «Не знаю, что бы мы делали без тебя». «Чертовски верно, не знаешь», – буркнул Роб и принялся резать брикет концентрата универсальным ножом. Во главе отряда стражей Тижес чувствовал себя неуютно, но Гишура сумел ее убедить, что ему лучше остаться на станции. Тижес сделала все возможное, чтобы наладить контакт с военными, но времени у нее было мало, а не было. А разница в подготовке и мировоззрении оказалась слишком велика. Ей удалось добиться базового уровня привлекательности. В отряд входили трое самцов и только одна самка. Но для этого пришлось отчаянно флиртовать и делать вид, что она считает их соблазнительными. В пользу стражей, разумеется, говорили их здоровье и молодость, но ни одного общего интереса тижес обнаружить не удалось. По-настоящему преданны они были только иронии, отправляя словить троих земляк Тижес искренне надеялась, что драться не придётся. Она не захватила с собой ничего, что можно было принять за оружие. У стражей были только ножи, и вес вдвое превышающий человеческий. Ремонтировать импеллеры персонал станции отказался, а в распоряжении Беглецов была субмарина. Так что Тижес и её группе пришлось преодолеть неблизкий путь вплавь. После изнурительного 5-километрового заплыва даже молодые сильные стражам требовался отдых. Поэтому Тижес объявила привал в 200 м от гряды камней, скрывавшей убежище беглецов. Таймер щёлкнул намного раньше, чем группа была готова продолжить путь. "Пора заканчивать отдых", приказала Тижес стражам. "Воспользуйтесь стимуляторами". Все, включая её саму, проглотили по облатки с макроэнергетическими соединениями и нейротрансмиттерами. Через мгновение Тижес почувствовала, как в голове проясняется а тело наполнилось энергией, которая примешивалась немного здоровой агрессией. «Вперед!» — приказала она, пускаясь вплавь, и, огибая каменную гряду, перевела сонар в активный режим. Высокий и резкий сигнал очертил вокруг разрушенное эльматарское поселение и в полукилометре в стороне обсердное незанятое пространство. Что-то посреди него поглощало звук, вместо того, чтобы отражать. Убежище беглецов. Рядом с пустотой сонар обнаружил крупный подвижный объект. Человека выдал шум от работы дыхательной системы. Когда шулены приблизились на расстояние 200 м, землянин отреагировал и заторопился кукрить что-то неразборчиво говоря в гидрофон. Их обнаружили, значит, больше скрываться не зачем. Тиджес включила на полную мощность собственный гидрофон, так чтобы люди её услышали, и заговорила по-английски. Мы прибыли, чтобы вернуть вас на станцию Хитоде. Не оказывайте сопротивления. Она не получила ответа, пока группа не приблизилась ещё на 100 м. Тогда гидрофон сообщил изгливым, ощестянным голосом: "Мы отказываемся возвращаться. Убирайтесь". Тижес заметила, как ближайший к ней страж обнажил нож. "Интересно", подумала она. Ей не было известно, чтобы кто-то в экспедиции, кроме неё и Дишоры, понимал человеческие языки. "Не нужно", велела Тижес. "Убери". Страж заколебался. И их слова звучали агрессивно, но у них может быть оружие. "Вспомни, о чём мы говорили. В случае сопротивления вы можете применить силу". Но используйте оружие только если так же поступят они. Под воздействием стимулятора в тише не чувствовала усталости, когда отряд наконец достиг убежища беглецов. Маленький входной люк располагался внизу, то есть войти мог всего один шёлн за раз. Очень плохо с тактической точки зрения. Она выбрала самого крупного из стражей. "Нирусха, ты идёшь первым, потом Шессора, затем я". "Гишот, я хочу, чтобы вы с Ригошей оставались на рубеже". И принимали пленников, когда мы будем их выводить. Вы готовы? Стражи агрессивно заги, коли как готовы к соревнованию танцоры. Тогда заходим. Люди попытались запереть люк, но Нероска, упираясь стеной входной трубы, смог средней лапой конечностей продавить его внутрь модуля и перерезать канат. Люк отскочил, и Шулин оказался внутри. Шессора стремительно последовал за ним, опасаясь подвоха. Втише с трудом карабкалась через трубу. Ее система жизнеобеспечения скрипела по одной стене, живот впечатывался в лестницу вдоль другой. Она не могла понять, как тут пробирался крупный нейроска. Наконец, люк был пройден, и тише скорабкалась внутрь убежища. Люди погасили свет. В темноте была видна лишь пульсация на плечечных фонарей на костюмах стражей. Их же осветила лучом потолок. Трое землян лежали в подвесных койках в верхней части модуля. Нейроска тоже заметил их и пошёл наверх по шаткой лестнице. Люди не проявляли агрессии, чем очень порадовали Шуленку. Неожиданный вопль заставил её подпрыгнуть. Все три человека стали кричать, когда страж приблизился к ним. Он попытался стащить с койки одного из самцов, но тот начал отбиваться ногами. Ежес опознала землянина Ричарда Грейвса. По какой-то причине оружие он не использовал. "Подождите здесь", велела она Шессоре. "Я помогу". Лестница казалась едва выдерживала и её вес. В верхней части модуля, где уже находились Нерсха и трое землян, для неё почти не осталось места. Ричард Грейс продолжал бороться со стражем. Тот тянул его за ноги всеми четырьмя руками, но человек не поддавался. Крики сделались громче. Тираспо почувствовала, что ей трудно мыслить. Она видела, как что-то, обернувшееся вокруг запястья Ричарда Грейса, приковывает его к кольцу к креплению койки. Не понимала, зачем людям понадобилось ограничивать собственную свободу. Пожалуйста, успокойтесь. потребовала она, но земляне продолжали кричать. Тижес не понимала ни слова, но голоса звучали сердито. Нероско ножом снял с Ричарда Грейса наручники. Землянин вырвался из его хватки и хватаясь за опоры для рук и перепрыгивая через своих товарищей, принялся мельтишить в верхней части модуля. Наконец, страж сумел схватить его средними руками и то ли передал, то ли швырнул в руки Тижес. С трудом удерживая Ричарда Грейса тремя руками, она спустилась по лестнице. Землянин продолжал отбиваться, колотя ее ногами. Внизу они с шессорой попытались засунуть его в гидрокостюм, но человек по-прежнему сопротивлялся, пенал их и кричал. Наконец его удалось одеть и скинуть в воду гижот и рикоши. Следующий нероско схватил человеческую самку. Несмотря на меньший размер, справиться с ней оказалось еще труднее. Страж дважды догонял ее и хватал, но она выворачивалась и освобождалась. колотила его ногами и толкалась, пока не роска ни ударил её тыльной стороной левой средней ладони и не сбил вниз, где на неё наскочил шессора. Одеть самку в гидрокостюм оказалось не проще, чем искупать капризного младенца. Дети не пинаются так сильно, не кричат, не оскорбляют, не пытаются оторвать детали твоего скафандра, не швыряются ими через весь модуль и не вырываются на свободу, пока ты пытаешься вернуть то, что принадлежало тебе. Потом, когда они в третий раз запихнули ноги человеческой особи в костюм, Иппоталес ухватить руки, терпение шессоры вновь получившего кулаком по рёбрам закончилось. Он ударил в ответ сильным хуком средней руки, затем ударил ещё раз. Удерживал её на полу верхними руками и бил с помощью нижних снова и снова. Крики женщины сменили тональность, став выше и громче. Тереся всё ещё держала её за ноги. "Я должна это прекратить", думала она, пока пленница не нанесла ей повреждений. Но зрелище приносило ей огромное удовлетворение. От костюма Тижес смердела усталостью и злостью, а смотря и как Шессора наказывает вздорную самку, было почти так же приятно, как если б она это делала сама. Крик неожиданно оборвался, и это вернуло Тижес к реальности. «Шессора, прекрати, я приказываю тебе остановиться». Тот ударил в последний раз и осел на четыре задних конечностей тяжело дыша. Женщина не шевелилась. Телесная жидкость вытекла из ее рта и ноздрей, а отдельные участки кожи поменяли цвет. На человечки в гидрокостюмах имелись медицинские датчики. Когда его включили, дисплей замигал сигналами тревоги. Из их отряда гижёт имела лучшую медицинскую подготовку, а Тижес разбиралась в физиологии и психологии землян, но никому из них прежде не приходилось оказывать помощь пострадавшему человеку. В крошечной аптечке модуля имелась инструкция и базовые лекарства, но много пользы они не принесли. В какой-то момент сердце женщины остановилось, и она перестала дышать. Оставшийся замец сопротивления не оказал. Тот, что уже находился снаружи, ускользнул во время неразберихи. Киже повела свою маленькую команду обратно к Китоде. Тело умершей женщины она тащила сама. По дороге шолены почти не разговаривали. Сорокахвост учит молодняк правильно говорить. Каждый ученик заперт в отдельном загоне, а учитель движется вдоль них с мясом цепляльщиков в мешке. Дитёныши налегают на загородку из сети, тянут клешнек к нему, но широкохвост держится позади ряда мелких камней, отмечающих границу опасной зоны. Перед каждым загоном он останавливается и проводит короткий урок. Ученик не получит мяса, пока не скажет: "Дай мне еды". Половина дитёнышей не справляется. Широкохвост вспоминает указания доклешня. Большинство не усваивает новые уроки, но я надеюсь на прогресс в будущем. Голод хороший учитель. Самочка в конце ряда, гладкая шкурка, лишь слабо подёркивается. Она не ест. По крайней мере, широкохвост не помнит этого. До сих пор не учится. Может быть, слишком глупа? В таком случае выбора у неё нет. Пойдёт кормом для остальных. Но она совсем не кажется глупой. Её эхосигналы редкие, но чёткие. Широкохвост вспоминает, как она едва не распутывает один из неуклюжих узлов на клешне. Наверное, просто очень упряма. Он решает попробовать один приём, о котором смутно помнит с собственных ученических времён. Еда, говорит он, извшно съедает кусок, затем кладёт ломоть мяса туда, где ученица сможет его достать. Еда, повторяет он, когда она вцепляется в мясо. Еда. Я отдаю тебе еду. Всёроковст достаёт ещё немного и слушает, как она жалобно глотает. Он ждёт. Самочка наваливается на сеть, щёлкает клешнями, но не может дотянуться до сунки. Говори, требует он. Говори со мной, или останешься голодной. Выбирать тебе. Я уверен, ты можешь меня понять. Снова ждёт. Она прекращает бороться, предпринимает последний отчаянный рывок и едва не достав его вытянутой клешнёй, а потом замирает. Он держит паузу. Еда, тихо произносит она. Хорошо, скажи, чего ты хочешь. Долго тишина, затем она просит: "Дай еды". Широкохвост подталкивает к ней охапку цепляльщиков. "Очень хорошо. Я даю тебе еду. Я даю глодкашкурке еду". "Держи хватка", произносит она чуть громче. Это имя широкохвосту незнакомо. "Что, держи хватка? Я, держи хватка. Ты глодкашкурка. Я, держи хватка". Любопытный поворот Обычно у детёнышей её возраста нет личных имён. Они едва начинают себя осознавать. Очень хорошо держи хватка. Я даю держи хватке еду. Он протягивает ей последние два куска мяса. Широкохвост даёт держи хватке еду. Он замирает, затем разворачивается и уже уходя, слышат, как она очень тихо повторяет: Широкохвост даёт держи хватке еду. Роб и Осип Нашли Дики Грейса в полукилометре от первой ракушки. Точнее, это он их нашёл. Они как раз осторожно подбирались к месту установки модуля, и Фримен через внешние микрофоны прослушивал, нет ли в округе шулинов, как вдруг не вдалике замерцал маячок. Осип чуть не зарал от неожиданности, но его руки, держащие переключатели маневровых двигателей, даже не дрогнули. Он развернул субмарину, готовясь к бегству, но тут Роб услышал голос Дики и велел палашнику остановиться. Грейс провел в воде двое суток, так что по дороге ко второй ракушке, рассказывая свою историю, торопливо сживал пару брикетов концентрата. «Шолины окончательно зверели», — рассказывал он, давя с едой. «Они убили Изабель. Четверо или пять раз заявили, чтобы оттащить нас на хитуды. Мы попробовали тактику пассивного сопротивления, старый добрый трюк древних активистов. Привязали себя кабельными стяжками. Вот взгляните, что осталось от моих запястьей. Скандировали этому блюдку нас не пошатнуть. «Что произошло, Дики?» «Я точно не знаю. Они затолкали меня в костюм и выкинули из люка, потом взялись за Изабель. Я слышал, как внутри начали драться, потом раздались крики. Потом они позвали врача, и одна из тех шоликов, что держали меня, поднялась в модуль. А потом еще один высунул голову из люка и сказал оставшемуся «Женщина умерла». Я достаточно знаю их язык, но сделал вид, что не понял, и дождался, пока они начали выволакивать фушара. Он был еще жив». Так да рванул прочь так быстро, как мог, и спрятался в руинах. Это был несчастный случай. Не тупи, Фриман, они убили его паганы-мясники. Я предпочёл свалить. Я свидетель. Надеюсь, с Фушаром всё в порядке. В каком состоянии ракушка? спросил Осип. Использовать можно? Неа. Ублюдки сняли энергоблок. Я забирался внутрь раз или два, сбросить водород из АПОС и набрать еды, но всё время боялся, что они вернутся. Роб вне сколько минут наблюдал, как Грейвс ест «Дики, это важно. Что вы сделали? Могли вы их чем-нибудь спровоцировать? Или шулины, что доприняли за провокацию?» «Почему это интересно? Я вдруг оказался под следствием, если Изабель убили они? Нет, мы ничего не делали. Разумеется, сопротивлялись. Я пинался, как четырехлетний младенец, и изо всех сил старался их измотать. Стандартные древние протестные техники. Никакого прямого насилия». «Они живут не по тем правилам, что мы», — сказал Руб. У них там фигня сидит на мысли или чем-то подобным. Может, активное неподчинение для них вроде преступления? Угу. А думам, и такое называем фашизм, припоминаешь? Теперь маски сняты. Грубохват выдёргивает клешню из тела детёныша и ждёт, пока перестанут трепыхаться ноги. В скалах есть ещё кто постарше, спрашивает он щуплануга. Одна мелюзга. Грубохват срезает нижнюю часть панциря, чтобы добраться до органов грудного отдела. Его план идёт прахом. Здесь нет подоросшего молодняка, который можно чему-то обучить. Одни личинки, годные разве что на еду. Есть парадохлых, поддаются игл щитобойка, большие. Грубохват отрывает клешни, чтобы доесть на ходу. Тут два тела уже пощипанные падальщиками, но у каждого точно за головным щитком по аккуратной дыре размером с взрослую клишню. Грубахват тщательно ощупывает тела. У одного деформированы клешни, у второго недоразвита голова. Неудаснники. Вспоминает собственное пребывание в школе. Старшие отбраковывают слабых и плохо развитых, оставляя тела для питания остальных. Помнит радость от осознания собственной силы. Здесь есть учителя, говорит он, принюхавшись к воде, и определяет, куда они направились. Грубахват всё ещё надеется привести план в действие. В отличие от теля справляются с медвежьгой, но как правило, слишком слабы и трусливы, когда дело доходит до взрослых. Он хочет внушить им страх, показав на что способен. Уединённо живущие в холодных водах среди недотёсанного молодняка, они сами наполовину дикари. Любят болтать о пользе знаний, но уважают жестокости силу. А грубохват силён и умеет быть жестоким. Когда подлодка вернулась со второй ракушки, Дики повторил свой рассказ целиком, уже не отвлекаясь на еду. После того, как он закончил, первая заговорила Алисия. Что нам теперь делать? Сражаться, отрезал Грейвс. Шулины очевидно решили нас не щадить, и чем дольше мы будем выжидать, тем хуже. Мы можем переговорить наедине, спросил Роб у Алисии. Где? Да здесь же. Они приткнулись за стойкой с гидрокостюмами в противоположном углу от стола. Я думаю, ты должна вернуться. Что? Вернуться на хитода и сдаться? Я не хочу, чтобы тебе причинили вред. Очень благородно, Роберт, но я этого не сделаю. Алисия, это серьёзно. Я тоже серьёзно. Он посмотрел ей в глаза и принял решение. Ну хорошо. Если ты остаёшься, останусь и я. Они вернулись за стол, за которым Дикий и Осип старательно притворялись, что не слышали каждое сказанное шёпотом слово. Ладно. Подвёл итог Роб Давайте решать, как именно мы побьем Шолинов. Широкохвост распутывает кое-какие из книг «Одноклешня». У старого учителя хранится несколько интересных работ. Помимо общеизвестных трудов, вроде всехватного перечня слов «За авторством круглотила первого с мусорной кучи» или «Сборника полезных ремесел» научного общества «Холодного источника», Тут есть копия анатомии коммуникаций, составленная плоскоголовым 67-го с низкого бассейна, и любимое произведение всех чудаков источник потока, долгоголово 52-го с глубоких песков. Он пробегает тусиками по звуковой пульсации, направленной вниз, широкоголово 66-го с холодных руин, когда у входа с громким сигналом появляется одна клешня. Скорее, приближается группа взрослых и тягач, вооружись. Это могут быть налётчики. Сорокахвост хватается за триломёт и торопится наружу. В дому направляются двое, но он слышит, что примерно в полукабелтове плавает ещё один в сопровождении тягача. "Кто вы такие?" кричит одноклешня, когда они приближаются. "Орда отчаявшихся убийц", отвечает их предводитель. "Отдайте то, что нам нужно, или мы нападём". Сорокахвост посылает эхосигнал. Он узнаёт говорившего. Это предводитель разбойников, разоривших его экспедицию, и в нём закипает гнев. "Почему они не отстанут?" Еее прочь, кричит он. Что это такая ярость? Тихо постукивает его по панцирю Одноклешень. Сырох хвост отвечает с слух. Это разбойники, но не отчаянная орда, а трусливые грабители, бьющиеся из засады. Не упомню тебя, говорит главарь. И помню, как нападаю на тебя в холодных водах. Честная борьба, никаких граничных камней поблизости и никакого закона. Сейчас вы в моих границах, отвечает ему Одноклешень. Здесь действуют мои законы, и я требую мира. Соглашайтесь, уйдите или сражайте. Нас трое и все в полной силе. Вас двое и у одного нет клешни. Тогда водите деритесь, кричит Широкохвост, цитируя классическое завоевание селения у трех источников, но неизбежна только ваша смерть. Какое-то время ему никто не отвечает. Тогда мы просим вашей защиты, обращается главарь к одноклешню. Меня зовут Грубохват и мы хотим здесь отдохнуть. Не верим, стучит Широкохвост по панцирю одноклешни. «Разумеется, нет», — так же тихо отвечает тот. «Но я не хочу лезть в драку, если можно ее избежать». В слух он говорит. «У меня есть корм для тягача и немного еды, но больше мне вам предложить нечего. Вы можете отдохнуть в пределах моих границ и дать отдых животному. Я не беру вас под защиту, и вы уйдете, когда я скажу». «Согласен». Вновь прибывшие разбивают лагерь внутри граничных камней одноклешня недалеко от загонов с учениками. По всем законам и обычаям они должны сложить оружие, Но сырохах воз сомневается, что грубохват придерживается обычаев или закона. Тишес нашёл Гишуру в нереальный, он надевал костюм. Скажи, неужели ты снова собрался наружу? Да, ответил Гишура. У меня мало дел внутри станции. Ты очень хорошо справляешься. Начальник уже натянул скафандер, а вокруг резко пахло илматарской морской водой и от похвалы без подкрепления запахом было мало пользы. Ты и знаешь, что снаружи может быть опасно. Я прошу тебя взять с собой стражей. Стражи не имеют представления о методике научных исследований. Мне сложно собирать образцы, когда они рядом. Каждый раз их приходится заново учить не поднимать шума и не взбалтывать ил. Они прибыли сюда не для науки. Именно. Теперь Гишора был полностью одет за исключением капюшона. Снаружи мне нечего бояться. Люди все еще прячутся. Тижис понизила голос. Ирона связывался со мной в частном порядке. Его беспокоит то, как медленно идёт эвакуация. Нет сомнения, что на орбите время тянется медленно. Здесь я с трудом нахожу минуту, чтобы успеть всё, что хочу. Его стражи жалуются, что ты проводишь больше времени за исследованиями, чем за охотой на беглецов. Его стражи не знал, что Шолины сделали с чьей-то собственностью или что экспедиция принадлежит Ироне, а не является группой, объединившейся для общего дела. просто стражи. Вместо того, чтобы придираться к моим словам, тебе стоило бы обеспокоиться, не доложат ли обо всём Ироне. Когда я услышу о чём-то, что вызовет моё беспокойство, то буду беспокоиться. Тот факт, что кто-то из стражи вздумал пожаловаться, меня не тревожит. Мне кажется, ты мог бы уделять больше внимания заботам Ироны, думая большинство оставшихся на орбите согласны с ним относительно людей. Гешор сел на краю бассейна. Не знаю, Но чем быстрее мы отправим землян наверх, тем меньше времени нам останется на изучение этой планеты. Мы проиграли, Тишес. Фракция Ироны хочет положить конец исследованиям Илматор, как для людей, так и для Шулинов. Теперь, когда обе стороны применили насилие, я не вижу способа спасти ситуацию. Тирес поёжился от его слов, но Тонгишоры не был рассерженным, и он продолжил. Поэтому я хочу успеть изучить как можно больше, пока мы здесь. Скорее всего, Потом у нас такого шанса не будет, предлагая тебе подумать о том же. С этими словами он застегнул капюшон, скатился в воду и исчез из вида. Шурка хвост и одноклещень по очереди будрствуют карауля разбойников. На преподавание времени почти не остаётся, но учёные продолжают заниматься с детёнышами, когда приходят их кормить. Мы пытаются добиться одержихватки слов: "Дай мне еды". Когда слышат приближение грубохвата? Широкохвост оборачивается, держа копье на готове. Хороший класс, говорит грубохват. Кто-то из них уже готов для продажи? Мне не помешают несколько подмастерьев. Они только учатся правильно говорить. Их еще многому предстоит обучить. Под чем они расходятся? Я никогда не покупал подмастерьев. Припоминаю, в бесконечном изобилии я купил одного за тысячу бусин. А ты помнишь свою жизнь до учительства? Это так. Я помню себя землевладельцем и изнан за убийство. Широкохвост надеется, что это признание сделает его внушительнее. О, с тобой надо быть настороже, говорит Грубохват, разворачивается и плывёт прочь. На его упряжи что-то странно дребежит, и Широкохвост посылает слабый сигнал, чтобы рассмотреть получше. Похоже на коробочку, выточенную из камня. Что это у тебя? Что? А, это, Грубохват касается её ногой. Да, ты помнишь, где это находишь? В каких-то развалинах, когда прячешься от ополченцев. С чего такой интерес? Меня такие вещи интересуют. Ногу я ее ощупать». Грубохват колеблется, затем передает странный предмет широкохвосту. Крышка коробочки плотно притерта, а внутри находится нечто совершенно неизвестное ученому. Широкохвост опускает копье и снимает с пояса смотку, чтобы сделать запись. «Прошу, расскажи все, что ты о ней знаешь», — говорит он. «Какая цена?» «Можешь забрать все, что я имею», — предлагает Широкохвост. «Но у меня нет ничего. Я жив только благодаря великодушию одноклешня». «Тогда верни». На мгновение Широкохвост прикидывает, не сразится ли с грубохватом, но потом вспоминает про отложенное копье. Возвращает коробочку. «У тебя есть еще что-нибудь подобное?» «Что я получу, если разрешу тебе трогать мои вещи?» «Ты сам говоришь, что у тебя ничего нет». «Да есть здесь гость. Я уверен...» Одноклешню тоже интересные странные находки. Грубохват разворачивается, чтобы уйти. Мой лагерь возле самой границы, и один из вас постоянно стоит на страже. С гостями так не обращаются. Я ничего тебе не должен. В таком случае, что ты за неё хочешь? Грубохват останавливается и оборачивается. Мне нужны подмастерья. Продача твоих детёнышей и коробка твоя. Они не мои, чтобы торговать. Тогда предложи сделку одноклешню или или Похоже ты хороший боец. Пока он спит, забирай мелюзгу и идём с нами. Я обязан одноклешню жизнью и помню, что мог умереть, если бы не он. И здесь ты сам не более чем подмастерье. Тебе не принадлежит ничего из его вещей. Я могу показать тебе место, там могут быть и другие коробки. Просто согласись. Шеркахвост борется с искушением. Ебу не особо нравится и сам одноклешню, но нет, такое дело предлагать дурно. Ну, гаманись и поразмысли спокойно. Хорошенько обдумай мое предложение и реши, чего ты ждешь, оставаясь здесь. Я должен идти. Грубохват снова разворачивается и неспешно плывет прочь. Ученики требуют еды, когда широко хвост проходит мимо загонов. Дикий Грейс позволил течению нести себя к хитоде, время от времени шевеля ластами, чтобы поддерживать направление и постоянную глубину. Дышал он неглубоко и старался делать в духе неравномерно. Клапан для отвода водорода на рюкзаке прикрывал пластиковый пакет и Дикий время от времени опорожнял его. Предполагалось, что Шуленов должно сбить с толку отсутствие равномерного буль-буль-буль, которое издавали немодифицированные APOS. Если верить инерциальному компасу, до станции оставалось меньше километра, а значит скоро он доберется до внешней линии гидрофонов. Этот рейд был его идеей. Дойти на импеллере до россыпи камней у Мари Эпсилон Затем в два грибка добраться до гидрофонов, испортить один и утрат до того, как шулины спохватятся. За несколько вылазок он мог оставить станцию глухой или вынудить противника посылать патрули, на которые можно было напасть из засады. Так сражался Фон Летта в Африке, заставить врага всегда быть на чеку и защищать сразу все возможные цели. Классическая стратегия партизанской войны. Пусть ушли на продвинутые технологии, нано и не нано, но искусство войны они давно забыли. Сами превратили себя в овец, в то время как люди остались с волками. Дикий казался себе особенно свирепым хищником. Судя по инерциальному компасу, до цели было метров 100. Грейс опустился на дно и пополз, прячась то за одним, то за другим валуном. Местность он знал. Сам помогал устанавливать здесь гидрофонную сеть. Номер 6 находился прямо перед ним. укреплён на вершине валуна, чтобы не занесло илом. Дики хотел подобраться к нему сбоку, перерезать кабель, схватить аппарат и что есть сил рвануть на утёк. Он преодолел под дну метров 60, когда услышал, что кто-то плывёт. Эхолокатор в шлеме определил источник звука. Одиночка движется со стороны хитоды. Дики успел испугаться, что его засекли, но пловец отклонился к западу, направляясь к одной из ловушек. Грейс увеличил громкость приёмника и прислушался. Но человека не похоже. Судя по звуку, это кто-то из Шолинов. Дикий притаился за валуном, едва дыша. Нажал кнопку безопасности, выключив АПОС. Кислорода внутри костюма хватит на несколько минут, если не слишком дёргаться. Шолин плыл, извиваясь, и время от времени останавливался, чтобы подобрать то камень, то образец придонной живности. Наконец он добрался до сетей, принялся вынимать добычу и остравший в них мусор. Дикий прикинул возможную тактику. Если сперва заняться гидрофоном, Шуллен может что-то услышать и пойти выяснять. Если же попытаться нейтрализовать противника, вряд ли удастся сделать это настолько тихо, чтобы не всполошить оставшихся на станции. Соблазн отплатить хотя бы одному из захватчиков был силён, но Грейс сдержался. Сосредоточься на деле, приказал он себе. Он отпустил кнопку и вдохнул немного кислорода. Затем снова её нажал и оттолкнулся от скалы, кинувшись к гидрофону. На полпути APOS все же пришлось включить и начать грести. Теперь Грейвса не могли не засечь. Аппарат был ровно там, где он сам его установил. Яркий оранжевый футляр, примотанный к валуну, с длинным оптическим кабелем, тянущимся сквозь ил. Дики обрубил кабель и оторвал гидрофон от камня. Не было смысла оставлять его здесь, правильно настроенный микрофон мог послужить в защите их нового лагеря. Дики старательно погреб прочь, надеясь убраться подальше от станции. прежде чем кто-нибудь решит выяснить, что случилось, его внешний приёмник засёк сигнал эхолокатора. Шолин плыл за ним. Чёрт. Гишора услышал быстрые гребки и сверился с дисплеем шлема. На нём не было иконок, изображавших других обитателей Хитоды. Значит, звук издал один из бежавших людей либо кто-то из местных обитателей. В любом случае, оставлять его без внимания было нельзя. Неизвестное существо двигалось к скоплению скал. Гишура дал активный сигнал сонара, чтобы разглядеть его. Четыре конечности, примерно вдвое короче шоленских. Голова в форме луковицы, рюкзак, значит, человек. Гишура ощутил легкое разочарование. «Я хочу, чтобы ты остановился!» — крикнул он. «Я не вижу, как тебе удастся бежать!» Человек нырнул за камни, и Гишура поплыл быстрее, чтобы задержать его. Там, где проплыл землянин, в воде стоял ил. Я всё равно не видел ничего, кроме тусклого конуса света из собственного налобного фонаря. Это мешало ориентироваться и немного пугало. Приходилось постоянно сверяться с дисплеем, чтобы убедиться, что он двигается в правильном направлении. Отрок скалы обрадовал его как островок реальности в тёмном хаосе и листвы воды. Дыша рокосноса камня, и хватился крепче, будто какое-то мощное течение могло унести его прочь. Вдруг что-то с силой ударило его по голове, сбивая с ног. Дисплей будто взбесился. Он едва мог что-то разобрать в мельтешении текста и символов, вспыхивавших перед глазами. Хотел встать, но почувствовал, как что-то навалилось сверху, вцепившись в спину. Ещё раз крикнул от удивления и попытался извернуться, скинуть со своей спины человека. Почувствовал, как холодная вода ворвалась в скафандр возле затылка, отделяя облегающую внутреннюю мембрану от его кожи. Холод обжигал. Он ничего не видел. В воде было полно ила и пузырьков. Потом Гишора почувствовал резкую боль в области живота и снова обжигающий холод. Среди мельтешащих огоньков в капюшоне вспыхнули значки «Медицинская тревога» и «Отказ» системы подачи кислорода. Позади них полураскрытое в вихре ила мелькнуло лицо. Это был человек по имени Ричард Грейвс. Он скалил зубы за стеклом шлема и поднимал универсальный нож, чтобы нанести новый удар. Лезвие ударило в правое верхнее плечо. Гишора попытался схватить человека. Но холод и боль затрудняли движение, а скафандр стремительно наполнялся водой. Он больше не видел землянина, но почувствовал, как нож врезает мускулы на его спине, а затем вонзается в бок позади нижней рук. Задерживать дыхание дольше не получалось, и Гешуро закашлялся, захлёбываясь, когда холодная вода ворвалась в его лёгкие. Широкохвост торопится вернуться в укрытие и разбудить одноклешня. «Разбойникам нужны детеныши». «Ты уверен?» «Да. Грубохват предлагает мне убить тебя и присоединиться к шайке вместе с учениками». «Я полагаю, ты отказываешься?» «Конечно. Я спрашиваю, так как естественно предположить, что ты можешь быть заодно с бандитами. Помню, как думаю об этом, когда нахожу тебя. Я не бандит. Широкохвост оскорблен. Я книжник. Ты можешь быть и тем, и другим одновременно. Но это уже не важно. Я доверяю тебе. У нас есть более значимые проблемы». Как выстоять против целой шайки? Возможно, лучше сбежать? В холодных водах они переловят нас по одному. Забаррикадироваться в доме лучший выход. Вдвоём с копьями мы сможем оборонять вход. Хороший план достойный коротконога восемьдесят восьмого, но все ученики не поместятся внутрь. Сырохохвост осматривается наскоро, прикидывая, сколько у них припасов. Не одумаем, мы возьмём с собой двоих лучших, а прочих оставим. Это которых? Обеих самок. Держехватка невелика, номна, а старлапка сильна, и я рассчитываю, что они обе принесут много бусин. Они отправляются за двумя ученицами. Широкохвост слышит, как один из разбойников, наверное, самый крупный, двигается параллельно им, примерно в полукабелтове, но бандит не нападает, и они спокойно возвращаются к дому с держехваткой и остролапкой. Однако Клишин заводит учениц внутрь постройки и привязывает там, а Широкохвост начинает укреплять вход и запечатывать дыры в стенах. Устрищев, что туда приближается, он берётся за копье. Это Грубохват. Ты принимаешь моё предложение ограбить одноклешня и присоединиться к твоей банде? Нет, я отказываюсь. Тогда я собираюсь сам взять, что хочу. В таком случае мы намерены драться. Грубохват подходит ещё на несколько шагов, и Широх хвост поднимает острое копье между ними. Как землевладелец, с которым приходится охотиться и ходить в полчение, он уверенно владеет оружием. Грубохват отступает. Шракаквост ждёт, пока тот не отойдёт на полкабельтова и возвращается в дом. Он кормит учениц, чтобы те не шумели, пока они с одноклассниками готовятся к битве. Старый учитель собирает оружие в центре комнаты. Арсенал не богат. Есть четыре охотничьих копья, но у одного вместо хорошего обсидианового наконечника простое заострённое древко. Ещё пара молотов, одинокий стреломет для ближнего боя и шумелка. Думаешь, это нам пригодится? спрашивает Шракаквост. Потягивай одноклешню шмелку. Не могу припомнить, чтобы я использовал её в битве, но она даст нам преимущество в внезапности. Не думаю, чтобы разбойники из холодных вод читали быстроплава 11-го. Тогда я предлагаю оставить её на крайний случай. Согласен. Не слышишь, они приближаются. Это самое сложное в любой драке ждать, когда противник сделает первый шаг. Грубохвад кое-что знает о нападениях на укреплённые жилища, а именно, что лучшая тактика в подобных случаях внезапность. Появись из холодных вот так, чтобы твое приближение не услышали, отрешил владельца и его подмастерив от дома, и битва практически выиграна. Но если защитники баррикадируются внутри, всё меняется. Пусть даже в стенах есть дыры, а у одноклешня очень старая кладка, там легче нападающим получить копьё в голову. Впрочем, даже это лучше, чем попытаться взять дом в осаду. Нападающим всегда нужно больше еды и терпения, чем осажденным. Грубохвату не достает ни того, ни другого. В загонах еще остались ученики, а вокруг лагеря кое-что из полезных инструментов. Их можно забрать, но Грубохват уверен, что все действительно ценное спрятано в доме. Он подозревает, что и два ученика, укрывшиеся внутри, лучшее. Грубохват решает атаковать. Шайка может выставить трех хороших бойцов, а их противники двое учителей, один из которых деформирован, и два детеныша. Он знает, что стоит щитобойке попасть внутрь дома и победа у них в клешнях. Он дает соратникам выспаться перед атакой. Учителя наружу не вылезут, и грубо хват хочет, чтобы они успели как следует заскучать, почувствовали сонливость. Он будет щупла нога и щитобойку, когда решает, что те достаточно отдохнули и ведет в бой. Они окружают дом и бросаются сразу с трех сторон, ища уязвимые места. Щитобойка занимается дверью. Вход завален всевозможным хламом, Но он мешает защитникам отбиваться, когда щитобойка вгоняет мощные клишни в промежутки между предметами и начинает растаскивать завал. Щуплануги и грубохват сосредотачиваются в дырах в каменной кладке. У обоих есть копья, и грубохват велит щупланугу просунуть в зазор остриё, чтобы расшивелить щельцу. Сам он ведёт себя осторожнее и держится в стороне, где его не может настичь снаряд стрелометы. Бьёт копьём по устьям проёмов и поднимает шум. Не получает ответа. Из дыры высовывается копье и пронзает пустую воду. Грубохват пытается его схватить, но тут тот, кто дерз с другой стороны, успевает втянуть оружие обратно. После не всяких бесполезных тычков, грубохват пытается отвалить камни вокруг проёма. Он выкалупывает пару мелких кусков, никакой реакции. Должно быть, те внутри заняты щитобойкой и дверью. Хватает камень побольше, упирается в стену ногами и тянет. Камень начинает шататься, но затем грубохват чувствует острую боль. Что-то вонзается с очленения клешни. Он отскакивает и ощупывает пострадавшую конечность. Порез небольшой, такие затягиваются сами, но это заставляет его осторожничать. Он снова втыкает в острие копье, чтобы отпугнуть того, кто его ранил. Изнутри слышны крики, а потом громкий хруст. Щитобойка, наконец, ломает дверь. Грубохват оставляет в покое зазор в камнях и плывет вокруг дома, чтобы прикрыть напарницу у двери. И тут раздается ужасный звук. Ничего подобного в своей жизни Грубохват не помнит. Высокий пульсирующий, он перекрывает все остальные звуки, а умолкнув, оставляет его глухим. Грубохват слепо шарит вокруг, пытаясь найти одно клешню. Он совершенно глух. Кто-то натыкается на него, и он с трудом удерживается, чтобы не ударить. По запаху это держехватка, и он кладёт клешню ей на спину, чтобы успокоить. Помнит, что когда в дверь вламываются бандиты, Одноклешнец стоит слева от него и движется в ту сторону, ощупывая пространство свободной клешнёй. Он находит одноклешнеца и стучит по его панцирю. Больше ни звука. Я не могу слышать. Нужно выбираться наружу. Шумелка делает их такими же беспомощными, как и нападавших. Её нельзя использовать для защиты, но Широкохвост полагает, что она может прикрыть их отступление. Ногами и усиками чувствует, как что-то движется над его головой. Разбойники уже в доме? Шемис снова, а затем вырываемся из дома. Стучит он одноклешню, потом нашаривает и подбирает копьё, готовясь услышать ужасный звук вновь. Он уже глух, так что звук теперь не так громок, но всё равно слышен, будто ему в голову воткнули клешню. Держихватка дёргается, наширох хвост держит крепко, а потом срывается с места, таща её за собой. Он надеется, что одноклешня плывёт за ними. Крупная самка поджидает их прямо у входа, однако новый взрыв шума застаёт её в расплох. Серохвост отталкивает её копьём и плывёт прямо вверх. Держехватка соображает, что происходит, и больше не отстаёт. Они двигаются вверх, пока вода не перестаёт пахнуть дном. И серохвосту становится не по себе. Он лишён любой возможности сориентироваться. Здесь нечего щупать, нечего нюхать, и он по-прежнему ничего не слышит. Лишь клешня на спине Держехватки соединяет его с окружающим миром. В какой-то веке он почти рад, что кто-то находится настолько близко. Он плывет медленнее, затем останавливается и сосредотачивается, пытаясь выбрать путь. Выравнивает, насколько может, положение корпуса, ориентируясь на ощущения, и затем плывет, сам не зная куда. Отпускает, держа хватку, но усиками чувствует, что она плывет рядом. Он немного удивлен тем, что самка не пытается удрать, но не возражает против союзника. Какой-то звук. Широкохвост едва различает его. Голова по-прежнему будто закопана в песок. Звук повторяется, на этот раз громче, и теперь широкохвост его узнаёт. Одна клешня зовёт на помощь. Крик обрывается, и больше ничего не слышно. Широкохвост наугад выбирает направление и устремляется прочь. Держи хватка, плывёт за ним. Ирона прибыл на станцию спустя 10 часов после смерти Гешоры. Он привёл с собой ещё двух стражей, использовав последние модули ускоренной высадки. Так как подъёмник всё ещё двигался на поверхность с людьми, Тижес отчиталась о произошедшем, пока Ирона стягивал скафандр, заполняя помещение своим запахом. "Люди выглядят огорчёнными гибелью Гешоры", сказала она. Некоторые из них говорили со мной наедине, пытаясь убедить, что инцидент был несчастным случаем. "Скажи, а смотрели ли вы тело?" "Да, по всей очевидности, кто-то ударил Гешору несколькими раслезьем, по размеру и форме аналогичным универсальным ножам людей". «Не похоже на несчастный случай». «Нет», — признала Стижес, — «кто-то убил его». «Скажи, могли это сделать люди, находящиеся на станции?» «Мне это кажется маловероятным. Я видела, как Гишора уходил незадолго до своей гибели и практически уверена, что все люди в это время оставались внутри Хитоды. Взять с собой стражей он отказался». На ее слова Ирон ответил рычанием. «Меня удивляет, что тебе пришла в голову даже мысль заподозрить в подобном кого-то из стражей». Я неясно выразила свою мысль. Имела в виду лишь то, что Гешора решился выйти один, и с ним не было никого, кто мог бы опознать нападавшего. Я принимаю твои извинения, сказал Ирона, потрепав её по нижней части шеи. Значит, всё выглядит так, что Гешора убили в оставшейся люди. Да, грустно признала Тижес. Заигрывание Ироны соответствовало его положению лидера, особенно в момент принятия полномочий. Но Тижес не чувствовала к нему никакого влечения. Ей пришлось заставить себя ответить, чтобы избежать конфликта. Скажи, ожидаешь ли ты новых нападений? Я не знаю. Мятежники могут повторить содейное, а могут быть также потрясены, как обитатели станции. Определённо можно сказать то, что люди на Хитоде не выглядят способными на насильственные действия. Помню то же самое в Изгишура говорили до того, как он умер. Нам пора признать, что не все и способны, и будут прибегать к насилию. С этого момента люди должны оставаться в своих каютах. И выходить только для принятия пищи. Больше никаких исследований и работ по обслуживанию станции. Ты полагаешь, на станции можно жить, если её никто не обслуживает? Разумеется, нет. Что даст людям убедительную причину уехать? Ирон откнул её носом и коротко потрепал по боку. Пойди, сообщи людям о новых правилах. Дай им понять, что неповиновения я не потерплю. Объясни, что их каникулы с Дешёрой закончились. Широкохвост вымотан и голоден. Лагерь Одноклешня уже очень далеко. Он решает, что безопаснее спуститься ко дну. За ним кто-то плывет, и он едва не разворачивается, чтобы дать бой, но потом вспоминает, что с ним Держихватка. Ты и голодна? Держихватка хочет еды. Не нужно называть имя, нас всего двое. Хочу еды. Так-то лучше. Говоришь, как настоящий землевладелец. Будем искать еду на дне и делиться найденным. Он постепенно снижается, выбирая участок дна. Судя по звуку, под ними угловатые камни. Наверное, развалены. Неплохое место для кормушки. Делиться? С подозрением спрашивает Держихватка. Я даю тебе часть того, что нахожу, и ты отдаёшь мне часть того, что находишь. Это значит делиться. Зачем? Мы оба хотим есть. Она молчит, пока они не опускаются ещё на несколько кабельтовых, потом спрашивает: Зачем делиться? Соррокахвос чувствует, что готов её ударить, и аккуратно складывает клешни. Кто из нас больше? Ты: Если мы будем драться за еду, кто победит? Ты: отвечает она очень тихо. Именно. Если мы не делимся, то дёрёмся, а я не хочу драться. Делиться значит у нас обоих будет еда и никто не пострадает. Мы можем отдохнуть по очереди карауля на случай опасности. Ещё молчание и потом: Почему ты не хочешь драться? Ты больше. Он молчит, пока они не оказываются внизу. Ни плавунов, ни ползунов здесь нет, но кое-где на камнях Наросли толстые шапки тины. Он показывает держи хватке, как ее соскребать, и с удовольствием проглатывает немного, прежде чем ответить. Держи хватком. Во время драки мы не можем делать ничего другого. Не строить, не охотиться, не даже собирать тину. Только драться. А когда делимся, мы получаем больше, чем если деремся. Мы с тобой можем собирать водоросли с камней, потому что не деремся. Ты помнишь о поселениях? Хотя бы личинкой. Помню. Много таких, как я, и мы едим хорошую еду, но взрослые прогоняют нас. На плантациях у источников много хорошей еды, потому что землевладельцы и его подмастерья работают вместе и вместе же защищают плантацию от разбойников, строят жилища и трубы. Победить их может только самая сильная шайка. Они богаты, потому что работают, а не дерутся, понимаешь? Работать значит делать еду? Точно. Драка позволяет лишь забрать еду, работа сделать её больше. Ты работаешь, делаешь еду. Я помню, как владею землёй и произвожу много еды, но из-за драки теряю всё. Сейчас я предлагаю поесть и поспать прежде, чем продолжить разговор. Они соскребают тину, пока несколько камней не оголяются почти полностью, а потом находят себе укрытие для отдыха. Засыпая, Широкохвост думает о держихватке. Почему она всё ещё с ним? Не ждёт ли шанса застать его врасплох, чтобы забрать себе вещи и съесть его? Нет. В конце концов решает он. Она для этого слишком умна, фактически подмастерье. Хотя странно иметь подмастерье, когда у тебя нет земли и потоковых прав. Ему нечего оставить ей в наследство, кроме своих знаний. Что ж, держихватка будет его подмастерьем в науке. Забавная мысль, но она кладёт конец тревоглениям и широкохвост засыпает. Он просыпается от того, что кто-то постукивает его по панцирю. Это держихватка. Он пытается разобраться в её странном ритме. Но потом вспоминает, что она ещё не знает словаря. Что? Еда, говорит она. Пойдём поймаем. Он следует за ней по течению к месту, где можно притаиться среди камней и грязи. Оба напрягаются и широкохвост слышит: плывёт крупное существо размером почти с него. Звук знакомый. Широкохвост вспоминает, и его клешни замирают, поднятые для драки. Это одно из странных существ. Шум, который оно издаёт, ни с чем не перепутаешь. Держи хватку. говорит он тихо, это не еда, но мы должны двигаться за ним как можно тише. Нельзя есть? Нет, я помню, что пробовал такого. Мясо отвратительное на вкус, мы их не едим, но я хочу узнать о нем больше, пойдем. Вдвоем они следуют за четвероногим существом, неуклюже плывущим вниз по течению. Оно замедляется, приближаясь к большому предмету. Тот размером с дом, но звучит как мягкая грязь. Сюда как в усту не удаётся разобрать ни его форму, ни с чего он сделан. От восторга у широкоговста перехватывает дыхание. Так много новых знаний. Он тихо говорит, держи хватки. Хочешь быть моим подмастерием? Да, отвечает она не колеблясь. Хорошо. Тогда мы тут же начнём работу. Остаёмся здесь, чтобы слушать и делать записи. Мы узнаем всё об этих существах. А что мы едим? Едим. Соскребём что-нибудь со скал. Наше дело важнее еды. Это наука.